Глава восьмая. Смех и слезы. Над головой Динки сгущались черные тучи. Уже не раз классная дама вызывала в учительскую Алину и жаловалась ей, что во время уроков девочка смешит подруг, а на переменках устраивает целые представления, копируя учителей и даже начальницу. Алина чуть не плакала. Она училась на пятерке, и ее поведение, так же, как и отметки и поведение мышки, служили примером для других учениц. «Мама, делай что-нибудь с Динкой, она же позорит нашу семью», — в отчаянии жаловалась матери Алина. Но Марина так закружилась со своими делами, с уроками стенографии, которые она теперь изучала, надеясь получить более выгодное место, что когда поздно вечером наконец добиралась домой, то глаза у нее закрывались от усталости. «Оставьте вы, мать, в покое. Сами как-нибудь разберемся», — с досадой говорил Леня. Алина обрушивалась с упреками на Леню. «Вот видишь, ты занялся своим учением, торопишься подготовиться к экзаменам, а что вытворяет твоя макака, тебе и дела нет, да? А мне стыдно смотреть в глаза ее учительницы». Леня требовал ответа от Динки. «Нет, ты мне правду скажи». «Что ты там делаешь? За что на тебя все жалуются?» «Да почем я знаю невинно», — удивлялась Динка. «Просто, когда меня вызывают, девочки смеются». «Так не ты смеешься, а они?» «Конечно, они». «Ну вот», — с возмущением говорил Леня, «собрали полный класс дурочек и жалуются». «Нет, почему дурочек? Просто им смешно, они и смеются». «Ну а я про что говорю?» «Какому то умному человеку в классе смешно? Ясно только дураку. Насажали дур. А при чем тут ты?» Динка скромно пожимала плечами, но однажды в субботу, просматривая Динкин дневник, Марина увидела тройку. «Тройка по-русскому? Устный русский. У тебя же всегда было пять. И вообще, что там случилось с тобой, Диночка?» Алина говорит, что на тебя жаловалась учительница. В субботний вечер единственный за всю неделю был отдыхом для Марины. В этот день она приходила пораньше, и дети старались ничем не огорчать ее. Динка обвела взглядом хмурые лица сестер, увидела возмущенное лицо Лени и, чувствуя глубокое раскаяние, тихо сказала, «Не волнуйся, мамочка, я попрошу прощения у учительницы». Марина сразу насторожилась. — Попросишь прощения, значит, ты виновата. — Нет, конечно, но если уж она ко мне придралась... — Ни за что не поверю, чтобы человек просил прощения, если он не виноват. — Ты знаешь, Дина, сегодня мой единственный свободный вечер, я хотела поиграть вам, да еще мне надо перевести две странички по стенографии, поэтому не старайся выкручиваться, а говори, что, по-твоему, надо сделать, чтоб на тебя не жаловались. Динка вспомнила все свои ужимки и гримасы, которыми она развлекала класс и скромно поджала губы. «Надо стать серьезной. Я думаю, давно пора, ведь тебе скоро десять лет». Динка была рада переменить тему «Мне в апреле, мамочка, целых десять лет. Правда, как быстро идет время, день за днем, день за днем». Дина, не хитри. И не притворися дурочкой. Если ты и в классе притворяешься такой дурочкой, так не мудрено, что все подруги над тобой смеются. Вот в том-то и дело, что там без нее этих дур полный класс насажали, — вмешался Леня. — Ну, это утешение ты оставь для себя, — перебила его Алина. — А когда артист выступает, так тоже все смеются, — вскинулась задетая за живое Динка, — если в цирке, например... «А, вот в чем дело!» так класс, это не цирк а ты даже не клоун ты петрушка резко сказала марина и глядя в упор на девочку добавила с презрительной уничтожающей улыбкой у вас там кажется много богатеньких барышень и ты дочь революционера папина дочь кривляешься перед ними как петрушка мама не надо так вскочила мышка динка взревев, вбросилась к лёне ленька защищать ее от целого света, только перед одним человеком не смел поднять свой голос. Прижимая к себе Динкину голову, он гладил ее в смятении, повторяя, «Молчи, молчи, мама правду сказала, мать зря не скажет». И, давая волю накипевшему в нем раздражению против смешливых Динкиных подруг, грозно пообещал, а с этими барышнями, что до смеха сильно охочи, я живо расправлюсь, они у меня больше не посмеются, мозглявки эдакие. В этот вечер Динка долго не могла заснуть. Она лежала и плакала, плакала, не зная еще, что человеку не так-то просто рассчитываться за сделанные им ошибки.